Мигулин вырвал Асина тело из моих рук так властно, с грубой поспешностью, будто отнимал своё. Я догадываюсь об этом позже. И весь этот внезапный рейд для спасения Ревкома, хотя и неуспешный. Почему не выслать четыре сотни под командой кого угодно? Поскакал сам. Я увидел искажённое горчайшей мукой лицо старика темные подглазия, впавшие в черно-седой щетине щеки и в страдальческом ужасе стиснутые морщины лба. Когда Шигонцев подошел и со злорадной, почти безумной улыбкой спросил, «Как же теперь, полагаете, защитник казачества, чья была правда?» Мигулин отшатнулся, поглядел долго тяжелым взглядом на того, каторжного взглядом не устрашить, и ответил «Моя правда, Зверьё и среди нас есть». А Володя — на снегу с перерубленным горлом. Потом, в апреле, уже после финляндского вокзала, встречи Ленина, дворца к Шасинской, куда меня протащил Шура, Уже в тепле, в весне мы с Володей и Асей болтаемся по городу и заняты делом. Собираем на совет рабочих депутатов. Часа за три собрали шесть рублей. Ходим, пока держат ноги. На улицах все та же сумятица, неразбериха. Жутковатая качка, толпы, митинги, драки, стрельба. Вижу, по Невскому идут вооруженные рабочие из завода Парвиайнена со знаменем «Долой временное правительство». Им навстречу с Литейного сползает демонстрация студентов, офицеров, каких-то хорошо одетых дам, несут знамя, да здравствует милюков и временное правительство. С крыши бросают камни, непонятно в кого. Две демонстрации вязнут друг в друге, вскрикивают женщины, с валком. Падают, бегут, с треском рвется знамя, ломает древко. На мойке какой-то господин, стоя в открытом автомобиле, ораторствует, выбрасывая правую руку с белым манжетом, будто деньги в толпу кидает. Америка объявила кевтоном! Кричат «Ура!» Один звероватый в папахе, проталкиваясь к автомобилю, вытягивая руки, борясь, сразу со всеми хрипит. «Дай сюда эту гниду! Я его гузнал! На проволоку!» И еще слышу, двое разговаривают стоя у стены дома. Один в полголоса, «Эти толпы на улицах напоминают, знаете что?» Точно кишки вывалились из распоротого живота. Не оклемается Россия от этого ножа. Господь с вами, вот то видите. Это смертельно. Но что приятно, тихий смешок, я умираю, и России конец одним махом. Так что и умирать не жаль. Посмотрел, старик с белой окладистой бородой в шляпе, надвинутой низко на глаза. Так и остается со мной навсегда. В потемках приплетаемся в Игумновский дом. С утра и до вечера я с ними, с Володей и Асей, не могу отлепиться. Все-таки болван. Иногда замечая, как стиснутой толпой Володя и Ася прижимаются друг к другу, как Володя обнимает ее, стараясь оградить от толчков. И единственное, что мне приходит в голову, счастливый может обнимать ее, как брат. И в тот вечер надо бы пойти домой, уже находились, наговорились, дай отдохнуть от себя. Но Ася предлагает, скорее всего, машинально зайти попить чаю. «Павлик, зайдем?» Голос звучит рассеянно, она устала. Володя зевает, да и я устал неимоверно. Однако волочусь вслед за нею в парадное. Нет сил отказаться. Как я, наверное, надоел. Вскоре приходит Алексей. На его лице запекшаяся кровь. Тужорка разорвана. Возбужденно, невнятно рассказывает о каких-то стычках о том, как избили Кирика Насонова, гнались за ним. Вдруг увидел кружку, с которой мы носились по городу, собирая на совет. — Это еще что за дрянь, Володя? — И ты этим занимаешься? Ничтожество, — Ничтожество! — Бездарность! И даже замахнулся ударить. — Почему же бездарность? Не к месту и глупо. Впервые вижу, как между братьями закипает ссора, стремительный зло. Алексей внезапно обрушивается на Володиного отца, своего дядю, называет его почему-то болтуном, непонятна связь. Я понимаю лишь, что вырывается наружу скрытое, накопившиеся. Ты смеешь так о моем отце? А ты, если живешь в доме, изволь подчиняться правилам этого дома. Каким правилам? Нашим. Тут и Варя, и Елена Федоровна. И никому не до шуток, потому что на улице толпа, а у Алексея лицо в крови, Ася бросается на защиту Володи. Немедленно извинись, о каких наших правилах ты говоришь? Да, говорю, потому что до этого дошло, людей убивают. Полчаса назад на моих глазах Кирикан Насонова. Кирика Насонова все хорошо знают. Он племенник Николая Аполлоновича Пригоды, студент Межевого института, надела не в Кирике. Все начинают спорить друг с другом, а я в стороне. Меня будто нет в комнате, хотя вся свара из-за меня. Мама просила помочь в сборах, ведь я хочу вступить в партию. Мечтаю об этом, но тормозит возраст, хотя я уже почти имею право, опять почти. И Володя с Асей от нечего делать по дружбе взялись мне помогать. Но ни Володя, ни Ася не держали кружки в руке. Они просто ходили со мной. И опять Володя внезапно опрометью шарахается из комнаты в середине разговора, оборвав собственную фразу на полуслове, И Елена Федоровна в его отсутствии пытается смягчить Алексея и всех примирить. Константин Иванович рассуждает о двойственности приказа номер один с одной стороны, с другой стороны, а в целом ответит опыт истории, придите за справкой через четыреста лет, при этом с аппетитом поедается кусок пирога с визигой, достать которую было чудом, доступным лишь гению Елены Федоровны. А я думаю о том, что мне тоже, пожалуй, пора покидать сей дом» ведь они не обращаются ко мне с укоризнами только потому, что хорошо воспитаны. Но их молчание со мной, неприятие меня в орбиту спора, и есть укоризна. Льдина, на которой так долго стояли вместе, где-то треснула, и теперь две половины медленно разъезжаются. Мама об этом догадывалась раньше. — Тебя там не подкалывают у югумновых? тем, что твой дядя комиссар района. Они люди хорошие, но до предела. Не забывай все же, что они буржуа. Нет, не подкалывают. Я не чувствую. Но я ведь не чувствую многого. Опять, как когда-то зимой в Сиверской, Володя рвется уехать. Но теперь его хватают, задерживают. Варя Яся отнимает чемодан. Елена Федоровна умоляет чуть ли не со слезами. «Дети мои, заклинаю, что бы ни случилось в городе, в мире, вы должны оставаться друзьями. И ты, Володя, и ты, Павлик, и вы, дети, подайте друг другу руки немедленно». Алексей не может сразу сию минуту подать руку. Он занят своей раной. Ася промыла ее. Залила йодом, он должен придерживать пальцами ватку, вид у него страдающий, но непреклонный. Нет. Он не может в один миг забыть Кирика Насонова. Люди шли совершенно мирно, без оружия, откуда-то вывалились какие-то со знамением, начались оскорбления, угрозы, и лишь за то, что он крикнул Предатели на немецкие деньги. Тут уж я не выдерживаю. Не надо кричать подлое. Нет, кричать можно все, дорогой Павлик. Ради этого сделали революцию, упразднили цензуру. А вот сапогами по голове нельзя. Все норовили скоты, когда уже сбили с ног, опрокинули сапогами по голове. Лежать его! Кирик Насонов умер в больнице. Через несколько дней. Но мы этого не знаем. Константин Иванович неожиданно принимает мою сторону. Вот гибкий адвокатский ум. Вижу его. Рябоватый, полный блондин. Всегда чему-то неопределенно улыбается. Сочные влажные губы в кружке светло-рыжих усов и коротенькой бородки постоянно подрагивают приготовляясь то ли засмеяться, то ли сказать что-то юмористическое. Губы — самое живое на его лице, живее глаз, отчего все лицо приобретает выражение несколько дамское. Вот так, улыбаясь и крупными белыми пальцами, шевеля в воздухе перед собой, рассуждает. Но не будем гневить Бога! Кирика безумно жаль. Он пострадал вследствие неосторожности. Однако, тем не менее, Россия — счастливая страна. Величайшая революция произошла практически бескровно, жертв ничтожно мало. Почитайте Алара, что творилось в эпоху французской революции. Елена Федоровна ее горячо поддерживает. «Да, да, мальчики, почитайте Алара». Она целует Володю, обнимает сына, улыбается мягкой, счастливой улыбкой мне. Эта женщина всегда счастлива. Она лучится здоровьем, сияет румянцем, добротой, аппетитом к жизни, бриллиантовая брошь, сверкает, как страшный искусственный глаз на ее пышной груди. С Балтийским матросом Ганюшкиным Продаю в Думе газету Правда. Берём в редакции экземпляров по 500, вечером отвозим деньги. Да ещё хлеб добывать. В хвосте часа полтора. Да потом в городскую управу за номером для велосипеда или куда-нибудь на голодай насчёт дров по ордеру через совет. И тоже повсюду хвосты. Голодные Странное, небывалое время. Все возможно, и ничего не понять. Шура то исчезает, ходит с наклеенными усами под чужим именем, даже не Самойленко, а кто-то другой, то опять командует на Васильевском острове, организует милицию, покупает оружие. Константин Иванович то восхваляет правительство, то поносит последними словами. Он в комиссии по раскрытию тайных сотрудников охранки. Упоен, взвинчен, непрерывные звонки, визиты. Улыбчивость пропала, белыми пальцами больше не шевелит, все только рубит прямой ладонью. Вечерами сообщают загадочно. — Если б вы знали, господа, какая щука оказалась в нашем неводе. — Кто же? «Кто? Папа, скажи!» «Нет, нет!» «Не приставайте, другие. «У нас гласность, но не до такой степени!» Узнаете из газет!» Про одного сообщил жилец из билетажа, банковский служащий, известный в Петрограде, игрок на скачках. Володя вечером подстерег его сына-гимназиста и избил. Шура говорит, недолго им этой забавой тешится. Лето не доживут, разгонят их. И правда, в середине лета Константин Иванович пал духом, клянет правительство почем зря, дураки, прохвосты, хотят выиграть великую войну, они могут победить в мелком домашнем сражении. Комиссия распущена. Никто из доносчиков по-настоящему не наказан. Автомобиль Константина Ивановича, в котором тот гордо выезжал по утрам, конфискован для военных нужд. Старую дачу в Сиверской кто-то поджег, сгорело до тла со всей мебелью, книгами. Константин Иванович пытается подать в суд, получить страховку, но где там? Никому ни до чего. Август. Слухи о страшном, о предстоящей резне, мести казаков. Одни радуются, другие в панике. Все возбуждены, множество людей покидают Питер. Слух такой, будто Керенский телеграфно объявил Корнилова арестованным. А Корнилов точно так же по телеграфу объявил арестованным Керенского. Корпус Крымова идет на Питер. В эти дни я рядом с Ганюшкиным... Не отстаю ни на шаг, с ним ничего не страшно, Ни генерал Крымов, ни дикая дивизия, Которая тоже, говорят, идет усмирять столицу. О, Сава Ганешкин, потрясший навсегда! Как же он выпал из жизни, куда делся потом? Сава Ганюшкин, недавний матрос, хриплый, Площадной крикун, читатель газеты, лютый кулачный боец на уличных сходках. Он легко вонзается в любой спор, встревает в драку с кем попало, хоть с солдатами, хоть с кадетами и, что удивительно, всегда его верх. Одного-двух уложит разом, остальные бегут прочь, потому что чуют сила у Савы непомерная. Поехали с ним в морской корпус слушать Ленина еще весной, билеты достал Шура. Народу набилось, видимо, невидимо, тысяч пять. Висят даже на лестницах для гимнастики, какие-то умники стали ломать двери с коридора. Беспорядок. Сава беспорядка не любит. И я вижу, как он их вышибает. Повернулся к ним медвежий спиной, руками в косяки вперся и выдавил всех, как поршнем. Ну, Сава. Ах, Сава. Как же можно забыть о нём? Зимой, когда умерла мама, Сава говорит: "А я мечтал заживём с тобой, парень, одним домом". Это он мне. Я молчу, будто так и надо, будто обо всём знаю, а ведь ни о чём не догадывался. Для меня как бомба разорвалась. Только вдалеке запоздала беззвучно. Неслись, летели куда-то. Мама ничего о моей жизни, я ее. В конце лета корниловская паника в разгаре. Кто-то принес листок военной лиги на страже. Призыв помогать мятежникам всеми силами. Разбросано во множестве на Большом проспекте. Нагло стоит типография. Шестнадцатая линия, дом 5. Я бегу к Шуре, в районный совет. Тот дает красногвардейцев. саву командиром. Идем по адресу. И первый, кто стоит на пороге, когда распахнули дверь. Алешка Игумнов. Глядит на меня, торопело, Вдруг хохочет. Какая прелесть! Какая причуда судьбы! Сава легчайшей лапой сдвигает его в сторону, как занавеску. Ныряет в комнату, в глубине квартиры какие-то люди встречают нас холодно, разговаривают высокомерно. Поступаете опрометчиво, молодые люди. Через два дня здесь будет генерал Крымов, а мы вас всех запомним до единого. Через два дня сообщения генерал Крымов застрелился. Он спрашивает, а почему вы, Павел Евграфович, так упорно занимаетесь судьбой Мигулина? Вы не родственник его? Какой-нибудь далекий? Со стороны жены, возможно? Нет, говорю, не родственник. В чем же дело? Да ни в чем, просто добиваясь, и все. Вам непременно дело нужно. А вот у меня никакого дела нет, кроме того, что сердце болит. Мы о том и беспокоимся, Павел Евграфович, что у вас сердце больное. Годы ваши немалые, а вы в Ростов проезжаете в третий раз, силы тратите, время. Удивляемся вашей настойчивости. — Сколько вам лет, Павел Евграфович? — Отвечаю. — А я, говорю, удивляюсь тому, что есть люди, которым совершенно не интересна история своего народа. Им что так, что эдак, что то, что это — все едино. Какой-то старичок, чахлый, надрывный, вскакивает со стула. — Тогда объясните, зачем вы неправду защищаете? — Хорошо, пускай он успешный военачальник, с Красновым и Деникиным воевал, почетным оружием награжден. Все так. Но зачем из него революционера делать? Зачем такую ложь допускать? Глаза у старичка горят, кулачки веснущие сжимаются. Но я спокойно отвечаю. Неправды никогда не защищал и защищать не стану. И если что говорю, значит, имею факты. Нету фактов, трясется старичок. Он трудовик был, народный социалист. Я с его братом атаманское училище заканчивал. И хорошо это гнездо знаю. Они все были мракобесы. Большевикам служили из-под палки. Вот этого не понимаю. Черные да белые мракобесы да ангелы, и никого посередки. А посередке то все, и от мрака, и от бесов, и от ангелов в каждом. Кто я такой в августе семнадцатого? Сейчас, вспоминая, не могу не понять, не представить себя отчетливо. Конечно, и мать, и дядя Шура, и какие-то новые друзья, общий хмель. Но ведь достаточно было в январе, когда умерла мама, тронуться чуть в сторону, куда звал отец, или еще куда-то, куда приглашали старики пригоды, или, может быть, позвала бы с собой Ася. Не знаю, кем бы я был теперь. Ничтожная малость, подобно легкому повороту стрелки, бросает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова вы попадаете в Варшаву. Я был мальчишка, опьяненный могучим временем. Нет, не хочу врать, как другие старики. Путь подсказан потоком, радостно быть в потоке. И случаем, и чутьем, но вовсе не суровой математической волей. Пусть не врут. У каждого могло быть иначе. Бог ты мой, зачем я вступаю в спор? У других стариков было, наверное, по-другому. Не следует никого обижать. Я был мальчишка, одинокий, мечтательный, живущий уличной жизнью и, к тому же, влюбленный без памяти. Человек, который отнял у меня Асю, едва не погиб 30 августа 17 года в станице усть медведицкои Его едва не зарубил сотник Степан Герасимов. Неужели революционеры лишь те, кто еле слышными, но живыми голосами, могут рассказать о себе, доказать? А те, кто рвались, ярились, задыхались в кровавой пене, исчезали бесследно, погибали в дыму, в чаду, в неизвестности? Перед глазами станичный сбор. Многотысячная лава картузов, попах, окна распахнуты, мальчишки на крышах и в светлом генеральском кителе с зноем и спитой каледин. Плюга, жара. Меня там нет, но я вижу, слышу. Хрипловатый, обреченный высокий голос. Наша программа известна всем. Нам, казакам, не по пути с социалистами. Мы пойдем с партией народной свободы. Два месяца назад на войсковом круге Каледин избран донским атаманом. В дни мятежа Каледин шлет временным ультиматум. Если откажутся от соглашения с Корниловым, то он, Каледин, с помощью казаков отрежет Москву от юга России. Временные распорядились атамана арестовать. Но Каледин не знает об этом. Прискакал в Усть-Медведецкую поднимать дон. Не знает и того, что творится под Питером. Полки рвутся не в столицу, а по домам. Какую же силу надо иметь, чтобы после стольких лет сечи наново поднять дон? Нет такой силы у смуглого старого генерала, который выкрикивает, напрягая шею, что-то всем ведомое. Давно слыханное, пустое. Выборные старики стучат в ладони, орут «Верно!», но фронтовики матюкаются и свистят. Мигулин хочет продраться к трибуне, его не пускает. Мигулин — войсковой старшина, помощник командира 33-го Донского полка. И все же казаки проталкивают его, помогают плечами, пробивают ему путь. Говорит речь. Выступать он любит, я слышал не раз. Спустя два года, летом девятнадцатого, когда он формирует особый донской корпус, и мы мотаемся в эшелоне от станции к станции, он чуть где остановка высовывается из окна, кличит людей и открывает митинг. Умеет сразу, не мешкая и не петляя, зацепить какую-то такую жилу, что толпа содрогнется и загудит. «Граждане станичники, что для казаков главное было, есть и будет!» И, выждав паузу, насладившись общим секундным томлением, громоподобно с размахом руки, будто гранату в толпу, «Воля казаки!» «Давно уже, лет двести, этой сласти у казаков нет, но любят о ней погутарить, языками ее помусолить». Воля, воля! Какая там воля, когда казаки всякой бочке затычка? Где шум, бунт, туда их гонят, как пожарных огонь заливать, и воли не спрашивают. Революция этой лживой воле конец положила. Довольно из казаков делать всероссийского черта, хотим мирной жизни, покоя и труда на своей земле. «Долой контрреволюционных генералов!» Вот что бросает сидящим в зале Мигулин. Повскакали с мест, орут, кулаками трясут. Окна битком набитого помещения открыты, и толпа, теснящаяся на Майдане, услышав шум и крики, начинает грозно бурлить. Вот-вот раздробят дверь, ворвутся в зал. Мигулин пытается говорить дальше, Но разъяренные старики и колединцы стаскивают его с трибуны. Кулачный бой! Внезапно из толпы выскакивает сотник Степан Герасимов. Фамилия врезалась, хотя читала Степане Герасимове позже, когда рылся в архивах в усть-медведевской газете за 1917 год. И вспомнил при этом, что в комендантском взводе при штабе 8-й армии служил Матвей Герасимов. Тоже из казаков северян так что, возможно, родня тому горячему. И кричит Мигулину. «Извиняйся перед атаманом, не то голову прочь!» И шашкою замахнулся. Мигулин ноган из кобуры, дулом ему в лоб. «Бросай шашку!» Так стоят мгновение, замерев, сверлят друг друга ненавистливыми взглядами, Потом какой-то казак вырывает шашку у Герасимова и, сломав ее, выбрасывает в окно. Каледин между тем исчезает через черный ход. Потом Мигулин выходит на площадь. Во время его речи перед гудящей толпой к крыльцу протискиваются писаря с телеграммой от военного министра Верховного «Каледина арестовать как соучастника мятежа». Мигулин крикнул группу верных себе фронтовых казаков, кинулись искать Адамана, но того след простыл. Ускакал в Новочеркаск. Развело казаков, пока еще не кровью, а словами кровавыми. Как быть? Податься кому?